«Трудное выбраться из этого. Старик все еще ждет с рекордным призом. Если смириться с мнением, что Анжелика виновна, часы можно отвести назад, словно ничего не случилось. А чтобы это не было так мучительно, могу не возвращаться в издательство Келлингема, но занять... Такой же пост где угодно. Но было нечто, чего я не учел. Ярость. Пока я сидел вот так с Трентом, сильнее всего мной овладела отчаянная злость на всех. На старика за его самоуверенное предположение, что меня еще можно купить. На тактичную, но подчеркнутую нейтральность Трента. Даже и на Бетти за ее отчаяние, которое так давило на меня. У меня уже не было сил переносить тычки и угрозы. Сыт был ими по горло. Что бы я впредь не делал, делать это буду я сам. Плевать мне на их доказательства. Плевать на апокалиптические предсказания моего будущего, сделанные Трентом. Мне что, вместе с ними усомниться в Анжелике? И как бы я ни отказывался, разве я с первых минут ее ареста не знал, что она будет стараться защитить меня? Если бы в ту ночь она пришла ко мне только ради алиби с убийством на совести, почему же она о нем не заикнулась? Почему правда всегда должна быть мучительно сложна? Почему бы хоть раз ей не стать простой? — А если это так? — Можно поговорить с ней? — спросил Этрента. — Конечно. Он встал. — Я предполагал, что вы захотите с ней встретиться. Она вас ждет. Подойдя к дверям и открыв их, сказал полицейскому, — Отведите мистера Хардинга к мисс Робертс. Тот отвел меня к соседним дверям в нескольких ярдах по коридору. Открыв их, отступил в сторону, пропуская меня. Анжелика была одна. Охранник закрыл за мной двери. Анжелика встала. Выглядела она устало и заурядно. Никогда бы не подумал, что она может выглядеть заурядно. Тебе сказали о новом времени убийства? Сказали, — ответил я. Значит, теперь ничего не поделаешь. Ничем не сможешь мне помочь. Думаю, ты это понял. Ты просто с ума сошел, когда вздумал давать показания в суде. Мне хотелось остаться к ней равнодушным. Так было бы гораздо легче, но не получалось. В конце концов, я понял, что то, что из-за нее случилось со мной, ничто по сравнению с тем, что случилось с ней. Скажи она обо мне правду полиции в Клахстоне, не была бы здесь. До известной степени я виноват в том, что теперь она томится в камере, и день изо дня одна, под растущей угрозой смерти, следит, как затягивается сеть вокруг нее. Но даже теперь в эти мучительные часы Она способна была думать не о себе, а обо мне. Ну, ладно. Любит она меня, или только думает, что любит, или думает, что я ее люблю. Разве в этом дело? Только чудовище могло бы не испытывать чувство благодарности. Ты не убивала его, правда? Нет, — бил.